Глава 30. Слухи о Герое Лимии Оживлённая столица Империи. Королевство Лимия является державой северного края Лудей. Это большая держава, которая считается последней оборонительной линией. Кстати, на востоке соседним является ещё одна большая держава – Империя Гретония. Это тоже оборонительная линия, и обе они работают вместе. На самом деле, обе державы могли остановить приход демонической расы, так что они, по сравнению с другими странами, намного влиятельней. Но странно, что королевство настолько оживлённое сейчас. На это есть причина. Проходил фестиваль, который называется «Пробуждение богини», и это событие взбудоражило всё население. За эти 10 лет столько раз они молились б о г и н я и их игнорировали. Столкнувшись с беспрецедентным большим наступлением демонической расы, л ю д и которые не смогли получить благословение б о г и н я были напрочь сражены. Одна из крупных стран, которая считалась частью пяти больших держав, была уничтожена, и территория континента сильно изменилась. Раса демонов, которая жила на жестоких ледяных полях на северном крае, теперь имеет г а в а н е обладает большой землёй, и стала большой страной. Ни одна маленькая или средняя страна не могла сделать им вызов, ведь с легкостью была поглощена великая держава. Множество получеловеческих стран тоже исчезало. Континент, который считался раем для л ю д е й в прошлом, теперь медленно меняется с ростом символа демонической расы. А люди, смотревшие на эту ситуацию с мыслью, что богиня покинула их, наконец получили предсказания. Неудивительно, что в государстве теперь фестивале такой шум. На улицах ходили слухи, в которых говорилось, что богиня привела героя, чтобы уничтожить демонов. Это довольно преувеличено. Но содержание истинного предсказания не было настолько преувеличенным. «Я предоставлю вам героя. Атакуйте расу демонов». Вот как было. Как бы то ни было, им нужно было расспросить девушку, которая была послана богиней. Это не был какой-то ребёнок, который принёс сообщение. Это объяснение было предсказанием, которое можно понять как угодно, и для того, кто его получил, всё стало проблематичным. Это предсказание. Тем, на кого возлагалась ответственность принятия героя, их м и с с и е была Лимия. Из трёх людей, пришедших с другого мира, тот, с кем лучше всего обращались, был герой Лимия. Смена места из шумной местности близ замка к храму. Поскольку она была уничтожена расой демонов, религиозной страны Элизион больше нет, но был храм богини, в котором проходили ритуалы целый год. В том месте, которое входило в одну часть замка, внезапно появился золотистый свет, переливаясь, и место это взорвалось. Огоньки, распространявшиеся повсюду, рассыпали дары, и в месте, которое взлетело в воздух, стояла девушка. Волосы у неё были настолько чёрными, что казалось, будто они могут поглотить свет. Возраст её был примерно 15 лет. Её рост был 170 сантиметров, и у неё было благовидное лицо. Священник был очень обеспокоен внезапным появлением девушки. Она была подозрительным человеком, но золотистый свет был цветом богини. Его приводило в замешательство то, что она была окутана этим светом. Прозвучал крик журавля. Это был голос б а д и н и которого не слышали 10 лет. Священник закричал от радости. Там были священники пожилого возраста, которые пришли из Элизиона в Лимию. И они слышали голос раньше, так что они не ошиблись. б а д и н я вернулась. Более того, она послала героя. Так они говорили. Герой, который был на алтаре от Анаши Хибики, отреагировала на окружение вокруг себя с грустной улыбкой. Озадаченные люди, дары и еда взлетели в воздух от ее появления, она никак по-другому не могла отреагировать. Вначале она думала, что это сон, который она видит, уснув. В странном блеске золотого пространства ей рассказывала невероятно красивая женщина детали ситуации, так что она немного понимает сложившиеся обстоятельства. На мир, за который я в ответе совершила налет злобная раса демонов. Я предоставляю вам как можно больше силы, так что, пожалуйста, помогите мне. Если это человек того мира, то значит путешествовать в другой мир возможно. Более того, это должно быть девушка, у которой такое же положение, как у богини. Короче говоря, она должна быть необычайного уровня. Добавив немного лживых вещей, она ни разу не коснулась темы причины вторжения. Часть озлобных была настоящим враньём. Подумав о своих друзьях в настоящем мире, она один раз отказала, но поскольку богиня настояла на этом, девушка подумала «О, это не сон». И таким образом девушка начала раздумывать. Если она и вправду может пойти в другой мир, это одно из желаний девушки. Богиня увеличила ее физическую силу и дала ей сильную магическую силу. Кроме того, она дала ей харизмы, чтобы привлекать других, и даровала ей священное сокровище. Девушка потеряла интерес к своему миру. У нее не было никакой тоски по своей предыдущей жизни. Семья, в которой она родилась, была богатой, и она была благословлена красивой внешностью. Более того, ей хорошо давалось как учеба, так и тренировки. Она прилагала усилия, но девушка всегда была среди победителей. Более того, она смогла вступать в любое общество, и когда она это заметила, она была практически лучшей среди победителей. Даже в своей семье. Даже в начальной школе, в средней школе. И ничто не изменилось в старшей школе. Она была красивой, а её ум был на уровне национального масштаба, сражаясь за лучшее место. В физическом плане она состояла в клубе Кенда и была в секции масштаба страны. Она также занимается другими состязаниями и становится сильной. Она также была единодушно избрана президентом школы. Добрая, заботливая и с хорошей репутацией. Наверное, поэтому она могла делать что угодно. Она не помнит, чтобы у неё возникали проблемы с другими. Следовательно, у неё было огромное количество друзей, но у неё не было ни одного настоящего друга. По крайней мере, так она думала. Был один ученик, который учился с ней в одной школе, и она считала его интересным, но не до такой степени, чтобы она смогла назвать его настоящим другом. Нет. На это не будет больше никакого шанса. Поскольку она была самореализованной, у неё не было особой привязанности к реальности, к миру. Так что, когда ей сказали о становлении героем, её это немного привлекло. Тот, кто превосходит трудности и достигает цели. Иметь цель хорошо. б а д и н е е нужно было добавлять функции её телу, чтобы она не смогла р а с т о л с е т ь даже если она съест слишком много. Решение девушки было уже принято. Но это, скорее всего, было одним из поводов. Получить свободу, кушать всё, что угодно, не в о л н у я с ь об этом. Девушка дала положительный ответ богиня. Итак, мы оказались в нынешней ситуации. «О, герой сама! Не скажете ли вы, пожалуйста, своё имя?» Выстроившись, один священник, который, наверное, выше всех по рангу, встал впереди. «Хипики, меня зовут э т о н а ш и Хипики». перешёптывание людей. Повсюду стало шумно. х и б и к е напротив, почувствовала облегчение. Богиня сказала, что ей не стоит беспокоиться о языке. Как и ожидалось, когда люди из другой страны, у которых другой цвет волос и глаз, стоят перед тобой, попытавшись поговорить с ними, человек почувствует себя не по себе. Кажется, это беспокойство было ни к чему. Ей также показалось, что значение её слов было донесено, как полагает. Хибики сама... Какое хорошее имя. Итак, где это? Ваше имя? Это... Пожалуйста, простите меня за грубость. Это место находится в замке Лимии. Меня зовут Священник Генри Люмина Сыра Потага и л и з и н К-какое длинное имя? Хибики сказал эти слова, не подумав. У них не просто было своё фамильное имя, но у них также было место рождения и имя предыдущей семьи обоих родителей. «Тогда называйте меня г а р и пожалуйста». Всё стало одним словом. Хибики сама спустилась на эти земли в качестве героя. Ничего, что мы это так воспринимаем. Священник, который сократил своё имя для Хибики спросил её. Она подумала. Верно, меня призвала богиня, чтобы сражаться. Да, богиня попросила меня уничтожить расу демонов. Тогда они все сделали и о, -о, -о Некоторые были удивлены тоном Хибики, который звучал так, словно она была на равных с богиней. Хибики сама, богиня войны? Почтительно назвал он её. Потому что даже если её называли героем, то, что она человеческое существо или бог, изменит отношение к ней. Нет, я всего лишь человек. Но я получила множество благословений и инструментов от богини. Она показывает им свою серебристую ленту. Она может отогнать тьму. Более того, ей сказали, что это могло увеличить магическую силу. Один человек сказал, что это священное сокровище, а затем опустил свою голову назад. Более подходящим является получение священного сокровища вместо магического предмета от богини. Человек. Так назывались предки лудей. Понимаю, вы похожи. Нет, ваша внешность, как отражение в зеркале. л у т и к говорите. Судя по тому, что я вижу, вы выглядите такими же. Однако внутри другие. Мы не существа, у которых внутри такое количество магической силы. Услышав эти слова священника, хибики поднимают свои брови. Они провели исследование меня... «Если так, то мне от этого не по себе». Но священник с острыми чертами лица смог прочитать е ё выражение и заволновался. Он помахал руками отрицательно. «Мы ничего не сделали. Вы излучаете такую мощную магическую силу, поэтому...» То, что он узнал случайно, вот что он пытался сказать. Что магическая сила, которая ей была дана, повергла их, и от этого ей было нехорошо. Но д е в у ш к и казалось, что будет проблематично, если она выскажет это. Если враг узнает её силу с самого начала, он сможет прочитать это, и у неё окажется мало козырных карт. Она молча приняла решение научиться прятать свою магическую силу. Магическая сила была тем, что у неё изначально не было. Ей может даться немного сложно, как справляться с этим. Трудно даже подумать об этом. У неё появилась улыбка на лице, частично из-за её характера. «Ладно, всё в порядке. Итак, что мне делать? Ничего, что я здесь?» С выражением прощения на лице Хибики разговаривала со священником. Вокруг у людей появилось ощущение облегчения. То, что она своим появлением так сильно повлияла на других, не было тем, что происходило часто. Девушке это показалось немного забавным. «А, нет!» «Извиняюсь за внезапность, но я хотел бы познакомить вас с королем. Я скоро получу разрешение для у э з и е н ц и и так что...» «Это что-то, что позволит мне внезапно встретиться с королем?» «Леди является героем как-никак. В конце концов, особое создание!» Хивики почувствовала, как ее губы обмякли. Она не часто играла, но... Она чувствовала, что каким-то образом понимает чувства людей, которым нравятся ролевые игры. что ты особенный, и отныне ты будешь переживать особые уникальные приключения. Это было возвышение и комфортное ощущение, которое сложно почувствовать. А, кстати говоря… Хипики, которые вели священники, шла по роскошному замку и вдруг остановилась. Но не потому, что она была восторжена декорациями замка. Что-то не так? Да, кроме меня есть ещё один. «Должен быть еще один герой, но где он сейчас?» «Вы говорите, есть еще один?» «Да, богиня сказала, что она послала еще одного до меня». От этих слов окружающие взбудоражились. Но это не было приятным волнением. «Еще один? Тогда может ли быть правдой то, что Империи будет герой?» «Не может быть, что богиня послала героя в страну до нашей!» «Почему она не предоставила их обеих нашей стране?» Бла-бла. «Кажется, другой герой был отправлен в страну, которая не находится в дружеских отношениях с этой», подумала Хибике. «Если цель такая же, то будет возможность встретиться», подумала она. Но её тогда это не волновало. «Понимаю. Кажется, он не здесь. Мы будем делать одно и то же, так что меня это не волнует». «Вы правы. Так надёжней». С выражением, у которого, кажется, было скрытое значение, он больше ничего не говорил. С а у д и е н ц и и в качестве причины девушку впустили. «Мисс, вы герой?» «Именно как ей представляла». В широком помещении находился красный ковер. Впереди ступеньки, а наверху два трона. Мужчина средних лет и молодая женщина сидели на тронах. Вероятно, это король и принцесса. Может, даже король и королева, а она решила не упоминать их разницу в возрасте. «Да, я е б е к и э т а н а ш а я не знаю правил приличия этого мира, так что простите за мою г р у б о с т ь можно ли мне называть вас господин король?» Ответ девушки, которая в ы р а з и л вежливость королю. В нём не было никакой скромности, словно она разговаривала с кем-то равным себе, и она смотрела им прямо в глаза. Но ни одна прислуга не называла это грубостью. «Конечно, я слышал от госпожи богини, что вас призвали из другого мира. Меня это не беспокоит. Но, хм... Вы определенный герой. Судя по магической силе, которая окутывает вас, в этом нет никаких сомнений. Я король этой страны, Норнир». Поскольку имя слишком длинное, то вам от о н а ш и дано. Можно запомнить его в таком виде. Спасибо за вашу заботу. Я сама не понимаю хорошо эту магическую силу, но то, что богиня отправила меня сюда, должно быть значит, что я буду сражаться с существами, называемыми р а с о демонов в этой стране. Верно? А Вы правы. Я не думал, что девушка как вы будет героем. Но война с расой демонов может и небольшая пока. Но на защитной линии стоим мы. Со временем всё настанет. Но пока вам нужно узнать об этом мире для начала. Со временем? У них, наверное, есть приспособляемость. Но намного лучше, когда так. Тем не менее, Хибики была заинтересована во взглядах других. Это не место для любознательности. У них был взгляд, похожий на восхищение или транс. Это было не очень приятно. Кстати, именно красота девушки и то, что она герой, её загадочные чёрные волосы и глаза того же цвета были причиной таких взглядов. Но девушка не была в курсе этого. Как бы то ни было, девушка хотела уйти отсюда, и её метод был. «Я и вправду рада этому предложению. Я ничего не знаю об этом мире, так что я думаю учиться всему шаг за шагом. Столкнуться с ситуацией, чтобы узнать, насколько большая у меня сила». Так что я хотела бы попросить, чтобы кто-то сразился со мной. Перейти куда-нибудь, где она сможет двигаться и действовать. Услышав её пожелания, взгляды, которые были направлены на неё, стали сильнее за раз. В хорошем смысле. Может, это было влияние харизмы, которая ей была дарована. Меня не беспокоит, что у меня много магической силы. Но пока я хочу овладеть физической силой. У них, может, нет катаны, но, думая о работе ног в Кенда, можно использовать меч. Она думала о том, какое оружие она может использовать. И это было началом жизни героя х и б и к е Рыцарь. Девушку назвали героем. Я же видел её так, словно свет танцевал вокруг её тела. Лицо было полно уверенности, хорошо сложенный силуэт. в е л и ч е с т в е н а я могу лишь в мыслях думать о короле как о равном себе». От света её блестящие чёрные волосы светились. Её тщательные слова, которые высказывали её волю, и эти жесты, даже если она не знала ничего об этикете, мне это не казалось грубым. Моё сердце было украдено одним лишь её взглядом. Король, должно быть, думал, к а к такой девушке нужно относиться на поле битвы. Но, скорее всего, насчет этого не стоит беспокоиться. Если она научится боевым навыкам и как использовать свою магическую силу, без сомнения, она станет сильнее любого из нас. Она определенно будет козырем, который позволит лишить головы командира врага. Первое, о чем девушка попросила короля, на удивление была битва. Она сказала, что хочет, чтобы один из рыцарей сразился с ней. Будучи девушкой, она отличалась от знати и пользователей магии вокруг. У неё было простое и решительное сердце. Помимо того, что она украла моё сердце, это было... на шаг выше восхищения. Если бы я мог жить рядом с этой девушкой, как сильно будет сиять моя жизнь? Я хочу её. Я впервые в жизни думаю так. Но моё удивление на этом не закончилось. Создание, которое было избрано героем богиней, было чем-то ошеломительным. Не выбирая кого-то настолько низкого по положению, как я, капитан выбрал рыцарей, у которых были способности получше, и результатом их битвы стала ее абсолютная победа. Не поспевая за движениями е ё тела, к тому же ее умение работать с мечом было быстрым. Я подумал, что это слишком честная техника меча, Но её сила, кажется, была высокой, и большая часть мужчин отлетала от неё, словно это что-то естественное. Наконец, капитан сам пошёл сразиться с ней. Все вокруг смотрели на девушку. Неудивительно. Хрупкая девушка разносила в дребезги рыцарей, словно танцуя. Прямо сейчас она сражалась на равных с самым сильным руководителем отряда рыцарей. Более того, магическая сила, которая вытекала из её тела, была необычной. Подумать только, что у неё есть такой навык, иметь такое количество магической силы. Герои такие? Они совершенно в другой лиге. Пронзительный звук прозвучал на тренировочном поле. Посмотрев туда, я увидел, что меч героя разломался посередине. Это победа капитана, ха. Нет. Меч Капитана отлетел в небо. Капитан сильно вспотел, и его руки слегка дрожали. Герой без капли пота на лице посмотрела на меч, размышляя. Не может быть. Хотите сказать, что она уже может использовать меч таким образом? Эта девушка – богиня войны? Её спокойное лицо тоже было другого цвета, и оно было красивым. Кроме меня, много других рыцарей были очарованы ею. Через некоторое время меч капитана пронзил землю на тренировочном поле. И тогда мы подумали, что наш руководитель проиграл. Словно девушка могла управлять этими движениями, словно сама выбросила меч. «Я глубоко благодарна людей из отряда рыцарей. Техники работы с боевым мечом невероятны, не так ли? Я была полна восхищения. Я прошу вас снова научить меня в будущем». Сказав это, она протянула свою руку. Капитан пожал ей руку. «Она, должно быть, сказала это, чтобы не задеть гордость капитана!» Послышались возгласы. ы т Чёртов, капитан! Ничего, если ты умрёшь!» «О нет! Голос моего сердца!» Когда герой подбирает сломанный меч и даёт его капитану, король и священники что-то, кажется, задумали. «Это уже будет исполнено?» Будучи рыцарями, у нас не было другого выбора, как проводить их с тренировочного поля. Пока я рыцарь, мне приходится подчиняться этим приказам. Внезапно... Герой, которая смотрела за этим, повернулась сюда. Черные глаза, которые будто поглощали меня, были полны доброты. Она улыбнулась. ь «А, -а, а я сражен. Я уже существую лишь ради н е ё «Так я решил. Я точно заполучу е ё Я поклянусь своим именем. Именем первого принца королевства Лимия, б е р у д а н о с т а Лимия!» Причина, по которой Хибики улыбалась ему, была в том, что он так пристально смотрел на нее, что она послала непрямое сообщение. «Что с этим парнем? Не смотри на меня так, с красивой улыбкой!» В ней не было никакого скрытого мотива.